Глава 13. Договорились на следующее утро недалеко от северных ворот Мирграда. "Ну чего тебе, покойник?" ядисно надменно взирал на замершего перед ним Святослава, холодно окинув того презрительным взором. Да хотел, собственно, уладить наше разногласие, не доводить дело до бессмысленной резни, начал излагать цель встречи у Мирградской владыки, но закончить речи ему не дали. Об этом ты должен был покумекать, дурашка, до того, как грабить наш караван и убивать моего первенца, гневливо взвылса хозяин Колхидора. Скажи, ты лично ему персты порубал, до да оча повкалывал, или энто сотворил кто-то из твоих диких варваров про то, что обширная пыточная в подземельях его дворца была печально знаменита на всю Европию, иди, конечно, даже не вспомнил. Игристые лучики восходящего солнца только недавно разогнали остатки неохотно рассеивающейся непроглядной тени, возвещая наступление очередного тёплого майского денёчка, когда оба правителя встретились в двух палётах стрелы от северного входа в мирный город. Позади сетослова, в нескольких шагах, положив глай на рукоять меча, застыл Яромир. За спиною Идиза также бездышно стоял мощный геркант Люш слегка и беспокойно поглаживая кончиками пальцев на балдашник своего здоровенного итагана, болтающегося в ножнах на поясе. Глаза слямского военачальника тревожно бегали туда-сюда, пытаясь заметить хоть что-то подозрительное. Но, похоже, атаман дикорей сдержал слово, и никаких покостей не намечалось. По крайней мере, пока. В конце концов, телохранитель императора впирился зёнками в непроницаемое лицо Ерамира, Что вот уже с минуту таращился как бы сквозь Герканта, будто перед ним пустое место. Но наконец их взгляды встретились, и померищилось аж высекли в воздухе сноп искр. Воины не без любопытства оценивающие и вместе с тем грозные, буравили каждый своего оппонента колючими взорами, всеми силами стараясь не отвести очей первыми. Сами два властелио при поверхностном зрительном осмотре казались безоружными. Правда, никто их не проверял на предмет скрытых припрятанных где-то под кафтаном а льголинище сапог, ножи. Оба дали слово и поклялись жизнями родных да близких, что явятся под белым флагом с пустыми руками. Но так как со взаимным доверием у переговорщиков было не всё гладко, то решили вершители судов поставить в полусотни шагов позади себя ещё по 40 бойцов с каждой стороны, так сказать, для собственного душевного спокойствия. ну, и чтобы отнести соблазн попробовать на чихать на свою честь и совесть до да набелёсый стяг, под которым во все времена проливали кровь лишь те безумцы, кое им нет места за столами богов в их небесных чертогах. По свидениям, что удалось собрать, Эрис держит слово. Ему, как венценосцу, по статусу положено, вспомнил Святослав слова племянника, когда зашёл вчера вечером к нему в опочивальню поспрашать о того о правители солнечной державы Но ты учти, дядя, что император винит тебя в смерти своего отпрыска, а также считают нас неотесанными дикарями. По сему прошу, будь крайне осторожен, не провоцируй его на промеччивость. Я не убивал твоего сынишку лично и не отдавал такого приказа никому из своих витязей. Князь спокойно уставился прямиком в яростно мигающие зениты властелина Сламбии и уж тем более не велел уродовать его телеса. Это мелко и гнусно. Собственно, я вообще не ведал, чей янта караван и что им верховодит твой наследник. Меня ввели в непростительное заблуждение, продолжил осторожно, тщательно выбирая выражения, господин мир города. О чём я искренне сожалею. Если бы существовала возможность как-то загладить свою вину, не прибегая к большому кровопролитию, ты не убивал, не уродовал твоих воинов янтава тоже не делали, как ты сейчас вещаешь тут? Едиса опять раздражённо перебил своего собеседника. Однако вну режим привезли изувеченного Тулова сына после нападения миргородской дружины на моих купцов. Шино заизвродвали так, что я его еле узнал. Ты понимаешь, собака бешеная? Или ты сейчас ещё мне пролаешь, будто не причастен к случившемуся набегу? Правитель Асламби саркастично ощерился. Хватит ли у тебя мужества признать свою вину, пёс? Насколько на твою босс совершен мой в атагой под моим непосредственным главенством этого я не отрицаю готов возместить причиненный ущерб и вернуть всё награбленное слишком накинув сверху камушек в драгоценных самообладанию не покинул Святослава никак не реагировавшего на сыплющееся с противоположной стороны оскорбление князь прекрасно понимал что его элементарно пытаются вывести из себя и спровоцировать на ответную грубость Да бы представился шанс разом завершить переговорный процесс, на который Дисс согласился с огромной неохотой. Но принца умёрwidetilde не я. У меня были хитрозады союзники, скажем так. Если ты дашь мне время, я пришлю тебе их самодовольные рожи на дынки натянутые на золочёном блюде с голубой каёмочкой. Всё это бы добытое в том набеге, и даже с жирным хвостиком, я и так ворочу взад, когда разграблю твой клоповник. что по недоразумению городом нарекли с презрительной усмешкой в очередной раз не дал договорить светославу хозяин пурпурного замка Но времени у тебя имелось предостаточно ещё и более полгода уж минуло с тех пор как ты слизняк посмел поднять руку на мою дитятка Так что не пытайся более выкрутиться змей ушлый я не желаю больше слушать твои уловки Но всё же возможность закончить малой кровью и избежать стирания данного поселения сликоземного Я тебе предоставлю. Для этого, помимо естественного возвращения в двойном размере награбленного, мне требуются кочены все твои родни, включая маленьких деток и даже их домашнего котёнка, а ещё какого-то питомца вроде хомячка, Коля таковыми имеются. Ну и вдовец, конечно, единственно хально склабился. Мне нужен ты сам, живой и здоровый. Мечтаю познакомить тебя со своей пыточной в Хулфидоре. Уверен, мой дворец придётся тебе по нраву. издевательски хохотнул повелитель Асламбии, разворачиваясь и собираясь уходить. Это мои условия. Срок у тебя до вечера. Думай. Слыхивал я, будто асфера Асламбии сильные и могучи, балакают равных нет им в воинском ремесле. Невозмутимо прошелестел ветерок в спину, возвращающемуся к своей армии и дису, заставив того сначала замереть, а после и вовсе настороженно обернуться. Так и есть, не врут сказители. Гюрк мол в ответ: "Неудобрый император", подозрительно впившись глазами в очей безмятежно стоящему противнику. "А ты к чему янто сейчас прокаркал? Я не уразумел". "Да хочу проверить, есть ли хоть сталик оправда в этих убаснях, альбрехня всё". "Чего?" Хозяин рубиновых палат истерично взвизгнул, брызжавлюной так, что казалось, будто эхо от стоияровной бури эмоций доходилось и до его обители в Нуризиме. Да как ты смеешь, псина! Предлагаю поединок, дабы узнать, истину ли вещают бродячие барды, а ли вранье все. Святослав еле заметно улыбнулся уголками губ. Ты видно шутишь. Старший из родоха я возмущенно хрюкнул, насмешливо откнув при этом указательным пальцем в князя и чутье глянулся на маячившего позади Герканта, бросив ему через плечо. Ты смотри, какой умный выискался. Не придумал ничего лучше, как меня на единоборство вызвать. Идюс ехидно крякнул, после чего желчно воззрился на Святослава. Ты представляешь, что бы было, ежели каждый раз господа за место своих бойцов рубились? Кто бы правил тогда, безмозглый ты обезьянчик? Ты меня не совсем верно понял, владыка, бесстрастно проворковал русоволосый государь. Схватку я предлагаю не тебе, и не со мной. Рубка пройдёт между моим лучшим воином и твоим. Но ну и ставки у поединка будут высоки. Выиграет мой витязь, и ты заберёшь свою стаю до да покинуешь наши земли. Но ну, окол твоего шалмаха одержит победу, ты получишь всю казну Миргрода, а также меня для своих получунь. Настала минутная тишина. Правитель Асрамбии удивлённо вылупился настоящего напротив оппонента, сложившего на груди руки. а затем заржал окисил и мерен звонко хлопнув при этом себя по бедру ух и тёрли с определенно про знал где что азартен я да ну и решил сыграть на моих слабостях хы но попытка неплохая шанс для тебя выйти сухими из воды да идис вдруг резко перестал ухахатоваться нервно при этом пожевав губами после чего прищурясь проблеял предложение конечно интересное Но не могу я его принять на таких условиях. Слишком велик риск. Наши воители, без сомнения, сильны, но откิล, я знаю, может есть у тебя в закормах какой-нибудь непобедимый варвар, что слона с шелбаном по хоботу с ног валит. Помнится, Иди снова обернулся Герканту. Э, как там звали того купца, что поведал нам о смерти твоего брата Сирукан? Ну да, Сирукан. В общем, в рассказах я вспоминаю этого покойного барышника, донагатя да хриманна его поджарившиеся косточки, будто байвориса, главу телохранителей Шиноза, развалили и чуть ли не попала под нем ударом, несмотря на его вельбейские доспехи, которые славятся своей прочностью. Кто-то из твоих джикорей обладает силечи неймовірной. По всему раз на раз не вариант. Сколько же ты хочешь выставить супротив моего одного? Святослав вопросительно прищурился. По нашим свидетелям выходит, Иди из гадко осколился, что мое войско превосходит твое примерно в десять с половиной раз. Но ну, округлим слегка в большую сторону, хихи. По всему справедливо будет, коли против твоего одного воина выдут одиннадцать моих. И по твоему это справедливо? Мрачно просипел государь Мирграда из под лобья зыркая на неприятеля. Самообладание на миг оставило князя. искозив дикой яростью его правильные черты. Конечно, а разве нет? Но так уж и быть. Пока снова хмыльнулса правитель Солнечной державы, с удовольствием разглядывая вытянувшееся лицо Святослава. Пойду тебе на уступку. Пустьщай мои аскеры по очереди выходят на поединок, они все скопом наваливаются на твоего громилу, а то енто будет слишком просто. А мне бы хотелось увидеть бой, а не бойню. Я принимаю эти условия. В секунду другую подумав, смурно пробурчал Святослав, не обращая внимания на тихо охнувшего позади его Рамира. "Да что ты?" прошептал Идис ядовито. "Янто очень-очень хорошо, но ты принял условия поединка, что я огласил сейчас, а не мои требования победителю, пока мне согласия не дал. А они всё те же: куча моего добра, помноженная минимум на 2, твоё живое тулово и бошки всех, кто тебе дорог". казейен Колхидорского дворца уверенно вызывающе подбоченился только так и никак иначе ну и сдача града на мою милость это само собой подразумевается снова настала зловещая тишина прерываемая лишь пару стрежей что ни к месту весело прощебетали в небесах юркими молниями промчавшись над головами переговорщиков я согласен на все твои условия после минутной паузы тяжело ухнул светослав княжа Еромир дёрнулся было вперёд, но владыка мир города взмахом длани остановил своего верного воеводу на полушаге. Согласен, значит. Иди спорожённо выторощился на противника, а затем вопросительно недоверчиво прокривтил. Точно даёшь слово? Да, точно слово. Я принимаю твои условия. Святослав пронзительно впирился в очи императору асламского царства. Мы договорились? О да, вполне. Ха-ха, договорились. Отвратно хихикнул старший из рода Кая. А ты безумец, оказывается. Ну да ладно, сам выбрал свою участь. Подносы для черепков твоих близких я пришлю в скорости. А поединок состоится завтра перед северными вратами Миргрода, аккуратно на глазах всех твоих ратников, в полдень. Пущай твой воин не опаздывает. Уже громогласно расхохотался Идис. Разворачиваясь и направляясь в сопровождении Герквента и сорока его аскеров в сторону своей арды, скоро я полюбуюсь теленок, как с тебя кожу будут живьем сдирать по кусочку. Довольно прокурлыкал напоследок самодержец Аслианской империи. Я заглянул к нему и погулярю. Ирамир подошел и встал рядом со своим государем, все продолжавшим мрачно смотреть в ответ удаляющемуся прочь правителю Аслианбии. Нет, дружок, Святослав развернулся и торопливо потопал в сторону Миргорода, хлёстко бросив на ходу: Я сам, я сам.